Летом 1935 года внимание международного общественного мнения было привлечено к небольшой независимой африканской стране Эфиопии. Эта страна являлась предметом вожделения ряда империалистических держав и прежде всего фашистской Италии. Муссолини, заручившись молчаливым согласием со стороны правительств Англии и Франции, приступил к подготовке захвата Эфиопии и превращению ее в итальянскую колонию. Такая циничная агрессия вызвала возмущение в мировом общественном мнении и в английском народе. Позиции Черчилля в отношении Эфиопии, как он утверждал, решающую роль играло желание не обострять отношений с Италией, с тем, чтобы не толкнуть ее в объятия к Германии. Он выступил с идеей, что Англия не должна проявлять инициативу в этом вопросе, а должна следовать за другими державами, если они условятся в рамках Лиги Наций о принятии каких-либо мер в защиту Эфиопии. Позднее в мемуарах он писал: обстоятельства казались не требовали того, чтобы Англия сама проявила инициативу; она обязана была учитывать свою собственную слабость. Правительство, которое в это время уже возглавлял Болдуин, Макдональд перешел на второстепенный для него пост лорда президента Совета, было согласно с Черчиллем в принципе, но вело более гибкую линию, учитывая настроение английского народа. Черчилль вспоминает, что кровопролитие в Эфиопии, чувство ненависти к фашизму вызвали потрясение в английской лейбористской партии. Решительный класс трудящихся был охвачен сильным стремлением драться с итальянским диктатором, осуществить энергичные санкции и, в случае необходимости, пустить в ход английский военно-морской флот. На митингах, происходивших в атмосфере возбуждения, произносились резкие и горячие речи. Болдуин не мог игнорировать эту ситуацию. и предпринял политический маневр. 24 августа 1935 года его правительство заявило, что Англия выполнит свои обязательства, вытекающие из заключенных ею договоров и устава легионаций, то есть поддержит Эфиопию. Затем в сентябре министр иностранных дел Самуэль Хорр заявил в Женеве на Ассамблее легионаций. Что Англия выступает за коллективные меры по поддержанию устава Лиги и за коллективное сопротивление всем актам неспровоцированной агрессии.